Глава шестая. Череп коня Вещего Олега. Месяц назад. День может тянуться долго и скучно, особенно когда ждешь последнего урока с контрольной по математике. А может пронестись очень быстро, и только что начавшееся утро как-то вдруг незаметно превращается в поздний вечер. Так обычно бывает в субботу. Воскресенье же было настоящим учением. А все потому, что лес... Такой красивый, такой белый и пушистый, такой сказочный лес стал ареной настоящей борьбы за выживание. Выводить из конюшни лошадей не хотелось, но они просились на мягкий снег, на свежий воздух. А снег все падал и падал, превращая лес в древнюю легенду. Он лежал на ветвях, пригибая их до земли, замерзал на еловых иголках, заносил тропинки. Ранним утром по нему пробегали первые лыжники — Они усердно накатывали лыжню, когда на свою привычную прогулку вышли лошади, лыжников было уже очень много. И дорога у всех была одна. Война за лес то разгоралась, то затихала. Люди клали поперек тропинок бревна, лошади перепрыгивали через них, разбивая лыжню еще больше. В тот день после обеда лошадей на прокат никто не взял. Из денника вывели только мамая. Катя Кошелева хотела выгулять его в лесу. Мамай взбрыкивал, играя на свежем снегу, пару раз попытался встать на дыбы. Сначала катя показалось, что лес уже успокоился, даже снег перестал идти. Заходящее солнце ярко высвечивало каждый бугорок на тропинке. Мамай шел мелкой рысью, смахивая длинным хвостом снег с веток. Катя перебирала в озябших руках повод, думая о вечере, о том времени, когда они закроют конюшню и пешком пойдут на станцию или отправятся в гости к Светке Андреяшиной. Напьются чаю, будут смотреть телевизор. Очнулась она от своих мыслей слишком поздно. Лыжник выбежал из-за поворота и уткнулся в Мамая. Катя даже не успела рассмотреть, какой он, этот лыжник. Перед мордой коня взлетели палки. Мамай резко остановился, взбрыкнул передними ногами и опустил их на лыжи. Затрещало дерево. От неожиданности и испуга лыжник заорал, ткнув в коня одной из своих палок. Железный наконечник угодил Мамаю в грудь. От резкой боли конь снова вскинулся, лыжник упал на спину, Мамай поддал задом, Катя вылетела из седла, головой уйдя в ближайший сугроб. Почувствовав свободу, конь еще пару раз взбрыкнул и легким галопом помчался по тропинке. «Стой!» — подскочила Катя. Она не слышала, что кричал ей лыжник. Мамай быстро удалялся, вот он последний раз показался между деревьями и исчез совсем. «Мамай!» Проваливаясь в снег, скользя по укатанной лыжне, Катя бежала за лошадью, не представляя, что теперь делать. Мамай мог петлять по лесу и день, и два. Ни голод, ни холод не заставляет его искать дорогу домой. А потом произошло вообще невероятное. Только что перед ней были отчетливые следы копыт, и вот они исчезли. Зато справа и слева виднелись переворошенные сугробы, как будто в них специально кто-то валялся. На конюшню Катя пришла через час, мокрая, вспотевшая, схлипывающая, еле стоящая на ногах от усталости. «Что?» — по узкому проходу конюшни к ней шла Вика жернова «Он лыжника испугался!» — голос заревела Катя. «Я удержать его не смогла! Его палкой ударили!» Не доходя до рыдающей Кати... Вика повернулась, рванула на себя запор денника. Потревоженный офис удивленно покосился на нее. «Седлаемся!» — крикнула она, выводя коня в коридор. «Пешком мы его не найдем!» «Куда?» — выбежала Оксана. мама искать!» Кошелева, утирая рукавом сопли, побежала к деннику гравера. Катя Талаева тащила седло к деннику Вердера. «Темнеет!» — Оксана все еще стояла около дверей. «Час у нас есть!» Вика затянула под подпругу, перекинула через голову коня уздечку. Зацокали по цементному полу подковы, лошади занервничали. Кошелева никак не могла ставить ногу в стремя. Гравер танцевал вокруг нее, не желая стоять смирно. В лесу все сразу перешли на рысь. Доехав до первого перекрестка, остановились. «Расходимся», — скомандовала Вика. Ее маленькое скуластое лицо было напряженным, в глазах сверкнуло злоба. «Встречаемся через полчаса в начале просеки. Если я увижу хотя бы одного человека, затопчу, чтобы не шлялся тут больше. Поубивала бы всех лыжников вместе взятых». Она грубо дернула повод и с места послала коня в галоп Кати, оставшись вдвоем, переглянулись. Такой злой Вику они еще не видели. Поиски ничего не дали. Мамай как сквозь землю провалился». Начинало темнеть, когда все снова собрались на просеке. «Где ты его потеряла-то?» — сердито спросила Вика у Кошелевой. «Там, за поворотом», — мотнула головой Катя. Жернова резко развернула коня, посылая его по узкой тропинке. Найти место падения оказалось несложно. На тропинке остались обломки лыж, было натоптано. Вика спрыгнула на землю, пнула обломок лыжи. «Ох, ненавижу», — прошептала она. «Ездят тут, ездят! Делать им нечего, мотаются туда-сюда!» Она снова пнула обломок и ахнула. «Что?» — подалась вперед Катя Талаева. Из-под деревяшки выпало что-то блестящее. Вика быстро наклонилась. «Подкова!» — помахала она над головой находкой. «Новенькая!» «Значит, не наша!» — Талаева с завистью смотрела на подругу. «Найти подкову — верная примета. Принесет удачу!» нашей быть не могла», — Вика вертела подкову в руках. «У нас лошади всю зиму не подкованы». Улыбка сбежала с ее лица. «Где же все-таки мамай? Куда его могло унести?» Она еще раз огляделась. «Хочу, чтобы все лыжники провалились, чтобы больше ни одного в этом лесу не было!» Вдруг выкрикнула она, потрясая подковой над головой. «Ты что?» — испугалась Талаева. «Зачем? Пусть ездят!» «Чтобы их не было!» буркнула Вика, садясь в седло. «Надоели они!» «И мне они надоели!» вздохнула совсем скисшая Кошелева. «Я, знаете, как испугалась, а бедный мамайчик... Он его прямо железякой в грудь ударил. Пусть, пусть все проваливаются вместе со своими лыжами!» «Тогда и собак туда же надо послать!» подакнула Талаева, чтобы они больше не гавкали. «Пусть все проваливаются!» развеселилась Вика, продолжая потрясать подковой но веселье ее быстро закончилось. Из-за поворота один за другим выехали три темных всадника на черных конях. На всех троих были черные плащи, на головы низко надвинуты капюшоны. «Чьи это?» — осторожно спросила Кошелева. «Я таких никогда не видела». По верхушкам деревьев проскрипел ветер. Лес вздохнул. «Вы просили, вас услышали», — пронеслось над тропинкой. «Они будут пропадать». Девчонки озадаченно оглядывались, не понимая, что происходит. «Жертва!» — ахнуло где-то совсем рядом. Всадники одновременно повернулись и также одновременно в одну ногу ступили с тропинки в снег. Их черные тела растворились в наступающих серых сумерках. «Что это? А?» — первая подала голос Кошелева. ика вдруг почувствовала, какой тяжелой и горячей стала подкова. Она взвизгнула, отбрасывая ее от себя под елку. И тут же поблизости раздалось ржание. На дорогу выбежал Мамай. Он недоверчиво покосился на застывших девчонок. «Едем отсюда!» Вика перегнулась, подхватывая повод нашедшегося коня. «Скорее!» Лес поглотил топот удаляющихся лошадей. И снова стало тихо. Только это была уже непривычная зимняя тишина. Теперь в лесу поселилось настороженное ожидание чего-то. Лес ждал. Ждала и тропинка. По ней вот-вот должна была пройти первая жертва. Слухи о нехорошем лесе мгновенно облетели всю округу. В поселке говорили о ведьмах и бомжах, поселившихся за просекой. Девчонки молча переглядывались. Они о чем-то догадывались, но пока еще никто не отважился заговорить об этом. «Я пошла гулять». Светка накинула на тощую спину затока теплую попону, подвязала ее тесемками под брюхом, чтобы не сползала. «Надолго?» — выглянула из комнатки Оксана. «Допросики и обратно». Светка любовно потрепала затока по холке, конь вздохнул и положил морду ей на плечо. «Нам надо двигаться». «Не ходите далеко, ладно?» «И возвращайте скорее», — привычно предупредила Оксана. «За просеку не забирайтесь». «Хорошо». Света подошла к двери, заток послушно шел следом. Вика вышла из денника. «Света!» «Я возьму твою книгу?» «Угу», — закрывая за собой дверь, буркнула Светка. Вика зашла в комнату, забралась на топчан, с довольной улыбкой вытащила из Светкиного рюкзака пухлую книжку. На обложке был изображен маленький мальчик с красными кровожадными глазами. В одной руке у него был окровавленный нож, в другой — гнутая вилка. По темному парку он крался к окну, за которым виднелись мужчина и женщина. Кривыми буквами с красными подтеками на обложке было написано «Детские страшилки». Вика открыла книгу наугад и начала громко читать. «Однажды пошли родители в магазин и купили черную пластинку. Принесли домой, положили на стол и стали собираться на работу. Мама девочки и говорит, мы уходим, а ты ни в коем случае не слушай черную пластинку». Светлана с затоком из леса не вернулись. Вокруг костра повисла тишина. Каринка тихо плакала, ребята подозрительно косились друг на друга. Катька Кошелева, закончив рассказ, шмыгнула носом и вопросительно посмотрела на Паганеля. «Так», — выдал учитель свое коронное восклицание, — «значит, есть проклятие». Есть непонятная подкова, осуществившая это проклятие, и есть еще одна подкова, которая пока не сделала ничего хорошего, но вроде бы и вреда не приносит». «Вот уж не думал, — ни к месту радостно хохотнул Васильев, — что любые проклятия сбываются. Эх, если бы так и было, то ни одного учителя в мире не осталось бы». «Не любые», — Олег Павлович поправил на носу очки. Но, в принципе, любое злое пожелание несет в себе определенный заряд. Кстати, — повернулся он к Андрюхе, — проклятие опасно как для того, кому его желают, так и для самого желающего. «Оно что, бьет и туда, и сюда?» — не поняла Настя. «Да», — кивнул учитель. «В этом опасность любого проклятия». «Поэтому Вика и пропала?» — еле слышно спросила маленькая Катя. «Сказка какая-то получается», — лениво потянулся Вовка. Что-то не верится во все это. Если есть место проклятия, то должно быть место антипроклятия. «А с чего ты взял, что этого антипроклятия не существует?» — стал Паганель. «Мы его не искали. Вполне возможно, оно заключается в этой подкове». Незаметно для всех, Сашка встал и отошел от костра. Когда яркий свет перестал бить по глазам, со всех сторон на Такаева наступила ночь. «В городе не бывает таких ночей». Там всегда ездят машины, шумит вода в трубах, ходит по коридору мама, а здесь ничего, кроме скрипа снега под ногой, да вздыхающих рядом лошадей, не было. До проклятой черты он мог дойти с закрытыми глазами, столько до нее было уже хожено. Когда глаза окончательно привыкли к темноте, Сашка перед своим носом увидел чернеющую границу. Падающий весь вечер снег не скрыл ее. «Ты чего сбежал?» Сзади к Такаеву незаметно подошла Настя. Следом за ней топал Мишка. «Вас только здесь не хватало!» Замахнулся на них Сашка. «Идите отсюда, а то опять все всадники леса сбегутся!» «У меня на них иммунитет!» Важно сообщил Рыбкин, усаживаясь рядом с Сашкой, у черты. «Меня они не должны трогать!» «Ага, ты пойди к ним и скажи это!» Ухмыльнулся Такаев. «Они сильно обрадуются твоему приходу!» «Слушайте!» Настя поправила на носу очки и воинственно огляделась. «А что, если разбросать все сугробы? Всадникам тогда неоткуда будет выходить». «Тоже вариант», — кивнул Мишка, незаметно для себя ковыряясь мыском ботинка в тёмной черте. «Вот интересно», — жаром начала Настя, «если какая-то Вика смогла захотеть, чтобы эти всадники появились, то я могу захотеть, чтобы все пропавшие люди вернулись обратно». «Начинай», — разрешил Сашка. Его не интересовали идеи одноклассницы. Ему вдруг представилось, что если он доберется до ближайшего сугроба и раскопает его, то обнаружит там как минимум череп. Точно такой же, какой был нарисован в книжке со стихами о вещем Олеге. Из глаза черепа вылезет змея и прошипит «Сюды нельзя». Желание было настолько сильным, что он лег на живот и, подтягиваясь на руках, прополз несколько метров вперед. Под ближайшим кустом был наметен приличный сугроб. Сашка сунул руку в пушистый снег. Ему показалось, что пальцы коснулись чего-то твердого. Он неуверенно смахнул вершинку сугроба. — Сейчас. Еще чуть-чуть. Немного. Смея уже шевелится. Не было там никакой змеи. И черепа тоже. И всадника. Под кустом лежало несколько смершихся палок. — Ты чего? Клад ищешь? — зашептал Миша. Это лучше днем делать. До следующего сугроба было далековато, но в Такаеве проснулся азарт первооткрывателя. Он чувствовал, что заветный череп скрывается где-то рядом. Причем не просто скрывается, а тихо незаметно перебирается из одного сугроба в другой. «Выходи, давай!» — под нос себе бормотал Сашка, вкапываясь в очередной снежный холм. «Все равно ты от меня далеко не уйдешь. Догоню, найду и...» Руки снова во что-то уперлись. Это был обломок лыжи. «Тьфу ты, черт!» — в сердцах выругался Сашка. «Вечно какая-нибудь ерунда попадается. Вот я, например, хочу, чтобы все закончилось!» — продолжала бурчать Настя. «Почему мое желание не сбывается, а Рыжего сбывается? Все ведь хотели, чтобы ты вернулся, но стоило этого захотеть Верещагину, как ты и появился!» «Он мой друг!» — пожал плечами Миша. «Поэтому у него и получилось. А Васильев откуда взялся?» «Ладно, считай, что этого ты захотела», — щедро разрешил Рыбкин. «Не хотела я, чтобы он возвращался», — упрямо твердила Павлова. «Может, я хочу, чтобы вернулась Вика, которая заварила всю эту кашу, чтобы сейчас было лето и каникулы». «Размечталась», — хмыкнул Рыбкин. Слушал он ее невнимательно. Его больше занимало, что там делает Сашка. С каждой минутой тот отползал все дальше и дальше — Пойти за ним или не пойти? Далеко ли ему удастся забраться? Может, всадники спать легли и до утра не появятся? Тогда они могут легко, ничего не боясь, дойти до той тропинки, где все это началось. «Вот пускай, пускай она возвращается и все это расхлебывает», — бубнила Павлова. «Пусть придет странная Света с лошадью и объяснит, какой такой запрет нарушен и кто его нарушил. Пускай придут все лыжники и немедленно помирятся с девчонками. Нашли, из-за чего враждовать». «Не буянь!» — шикнул на Настю Миша. «Хайти потише, а то сейчас сюда и правда весь лес сбежится». «Пусть, пусть сбежится!» бежится от души воскликнула Настя. «Зато всем все станет ясно!» Сашка добрался до тропинки. За спиной бормотала неугомонная Павлова, Рыбкин ей поддакивал. «Мог бы и сюда подойти, вместо того, чтобы там торчать. Втроем бы они быстрее проверили все эти сугробы, ведь череп где-то совсем рядом». «Стоит только копнуть поглубже, и он появится». Перед Сашей было сразу два сугроба. Он вкопался в один из них, оставив второй у себя за спиной. Миша видел, как Сашка принялся усердно разваливать большущий сугроб. Снег летел во все стороны, и из-за этого снега, из-за темноты, Миша не сразу разглядел, что сугроб за спиной Саши шевелится. «Сашка, осторожно!» Не задумываясь, Миша перепрыгнул через проклятую черту и побежал к тропинке. Настя, не переставая бубнить, шла следом. «Хочу, чтобы все вернулось!» — конючила она. Из-за слабого зрения в темноте она практически ничего не видела, поэтому не сразу поняла, куда побежал Мишка. Сугроб развалился, выбрасывая из себя человеческую фигуру. Несколько секунд фигура пролежала неподвижно, а потом села в снегу. «Не подходи!» — заорал Мишка. «Ай!» — взвизгнул человек, откатываясь в сторону. «Чего тебе?» Это была Вика Жирнова. Рыбкин повернулся к Насте. «Хотела?» — махнул он рукой в сторону появившейся девочки. «Получай!» Ожил еще один сугроб. Из-под него поднялась скрюченная фигура, но Настя ее как будто и не замечала. Она в задумчивости стояла около тропинки, продолжая бормотать под нос свои желания. На тропинке Такаев остановился. По бокам было очень много сугробов, и пропахать их все казалось нереальным. Но он чувствовал, что череп где-то здесь. Стоит только разрыть сугроб справа. Нет, слева. Сашка взбил ногами снег, посветил фонариком. Ничего интересного. За спиной кто-то ходил. «Мишка!» — позвал Такаев. «Рыба, это ты?» «Тут я». Мишка вышел на тропинку гораздо левее того места, где скрипел снег. «А там кто ходит?» Саша повел фонариком в сторону. «Павлова», — равнодушно протянул Рыбкин, — «желание загадывает. Ты-то что делаешь?» «Интересно». Сашка свалил ногой очередную снежную макушку. «Если они встают из снега, то как они там оказываются? Ползают под землей? Они же по лесу не скачут. У них как-то получается там исчезнуть, здесь появиться. Мистика». Миша огляделся. «Так оно и есть, мистика» пожал он плечами. Трогать сугробы ему не хотелось. Пусть они там себе лежат, если им лежится. Ну вот. Сашка снова разбежал на сугроб. Увидеть бы, как они лежат. Тоже мне интерес. Сзади между ребятами и проклятой чертой подозрительно заухало, заахало. Они уже шагнули обратно, когда перед ними из темноты вынурнула Настя. «Я ей говорю», — она поправила сползающие очки и шмыгнула носом. «Домой хочется». Ребята с удивлением уставились на нее. «Зачем ты за нами пошла?» – зашептал Саша. «Сидела бы у костра, мечтала бы себе тихо». «Интересно ведь, куда вы пойдете?» – обиделась за такой прием Павлова. «Никуда не пойдем». Саша покосился на Мишу. «Постоим, постоим и вернемся». Лес вздохнул. Захрустел снег. Такаев испуганно обвел вокруг себя фонариком. В какой-то момент ему показалось, что из-за всех кустов на них смотрит по меньшей мере сотня глаз. «Да выключи ты его!» — Мишка потянулся к Саше на руке. «Из-за него ничего не видно!» Без света на них наваливалась абсолютная темнота. «Чего стоять?» — поежился Сашка. «Пошли куда-нибудь!» И он снова шагнул в сугроб. Как только ребята скрылись между елок, из темноты появилась невысокая человеческая фигура с длинными рыжими волосами света она остановилась прислушиваясь потемневшие глаза цепко оглядели тропинку разворошенные сугробы снова захрустел снег выбрасывая из себя скрученного человека какое то время он возился в снегу потом выпрямился с трудом поднимаясь на ноги это была оксана за ее спиной появилась вика жернова шагнули из темноты еще двое Низенький кряжистый мужчина и высокая женщина в очках, прокатчики с конюшни. Ветер качнул их фигуры, и все четверо одновременно сделали шаг вперед. Света, скользя по поверхности снега, добралась до проклятой черты. Линия, проведенная призраками, еще больше почернела и углубилась. Поколебавшись, Света пересекла ее, глянула из-за кустов. Поляну освещал яркий костер. На границе света и тени — понурив головы, спали лошади. В стороне от них лежали седла. Две палатки замерли черными треугольниками. У костра шел негромкий разговор. Андрюха Васильев, до конца еще не пришедший в себя после своего возвращения, суетился у костра, то подкладывая полешки то вороша пригоревшие угли. Темные глаза девочки налились еще большей темнотой. «Я вас заставлю бояться», – прошептала она. Я вас заставлю уйти отсюда. Вас убьет собственный страх. Почуявшие что-то лошади дрогнули. всхрапнул со сна гравер. Света беззвучно отступила обратно к черте. За ее спиной встали темные фигуры. Они дождались, когда Света кивнет, и не спеша обогнув кусты, вышли на свет. Света отошла еще дальше, и из снега встали четверо лыжников в разноцветных спортивных костюмах. Трое мужчин и одна женщина, все на лыжах. Света опять кивнула, и лыжники, как по команде, двинулись к костру. Скинулся снег, выпуская очередную партию лыжников. Со стороны поляны послышались удивленные возгласы. Лыжники скрылись за кустами. Последний раз взлетел снег. У еще больше углубившейся черты стал сухонький старичок в шапке-петушке на голове. Он поудобнее перехватил палки и мелко засеменил в сторону голосов. Блестевшие чернотой глаза, светы стали бледнеть, выцветать, она глубоко вздохнула и растворилась в ночи. А поляна все больше и больше оживала. Появление новых людей разогнало дремоту. За суетой никто и не заметил исчезновения троих ребят. Лес насторожился. Снова зашевелился снег, фыркнул вставший на ноги конь, Призрак поправил ноги в стременах, поднял голову. Вокруг царили радость, удивление, восторг. Всадник недовольно дернул поводом, заставляя коня идти вперед. Все это было не то. Ему нужны были страх, ненависть, трепет. Ему нужны были отрицательные эмоции. Сашка шел с края от лыжни, вспарывая сапогами снег. Мишка, мелко подскакивая, бежал рядом. «Идти ему никуда не хотелось!» Ну и возвращаться одному было как-то боязно. Поэтому он шел вперед, втайне надеясь, что их прогулка ничем плохим не закончится. «Найдешь ты их, что дальше?» не унималась Павлова, стараясь не отставать от одноклассников. «Они же наскакивать начнут». «Не начнут». Сашка с разбега запрыгнул на высокий сугроб. «Они нападают, когда их боятся. А мы сейчас сходим к той тропе, откуда они появились, найдем их и пошлем обратно. Как Рыжий говорил, так и сделаем». «И тебе совсем не страшно?» Настя в очередной раз шмыгнула носом. «Слушай, Павлова», — остановился Такаев, «если ты такая пугливая, топай обратно. Мы тебя не звали, правда, рыба?» «Угу», — кивнул Миша, сосредоточенно глядя себе под ноги. Настя обиженно засопела, отставая на несколько шагов. Она не смотрела по сторонам, боясь увидеть что-нибудь лишнее, поэтому пикирующую на нее птицу она заметила в последний момент. Черная тень стремительно приблизилась к ней. Прежде чем споткнуться и растянуться на тропинке, Павлова успела рассмотреть огромный, светящийся в темноте желтый глаз. Птица, гулко хлопая крыльями, полетела прочь. Настя осторожно подняла голову. Ребята, только что топавшие в двух шагах от нее, скрылись за поворотом. И Павловой по-настоящему стало страшно. Со всех сторон ее обступила темнота. Она почувствовала, как леденеют руки в стылых перчатках, как холодят ноги штаны, промокшие на коленках. Откуда она пришла? Оттуда. Там кусты, елки. Оттуда. Там сугробы, темные деревья. Оттуда. Там темнота, гудящий ветер. Только не бояться, не бояться, начала уговаривать она сама себя. Шарахнулась по веткам темная тень. Крупная птица, шурша крыльями, перелетела с дерева на дерево. Настя запрокинула голову, чтобы посмотреть на нее, и вдруг почувствовала, что заваливается на спину. Снег уходил из-под ног, Павлова опрокинулась навзничь. Падение было каким-то бесконечным, она все летела, летела и не могла остановиться. «Настя!» — тихо позвал Миша. «Куда она делась?» Рыбкин с Такаевым стояли на просеке. Всю дорогу они слышали рядом с собой бормотание Павловой. Ее причитания так надоели ребятам, что они не заметили, как Настя одних от отстала. «Она где-то здесь», — прошептал Миша, вглядываясь в темные кусты. «Мы прошли всего-то ничего. Я точно помню, минуту назад она еще шла рядом со мной». Он прислушался, а потом тихо позвал. «Настя, выходи». «Не хватает еще потерять ее в этом лесу», — Сашка сделал несколько шагов назад. «А если это всадники?» Миша опасливо оглянулся. «Ерунда!» Чем дальше они шли, тем меньше Сашка помнил о черных призраках. Его сейчас больше интересовало, найдут ли они хоть что-нибудь там, куда идут. «Если бы это были всадники, мы бы их тоже увидели. Настя!» «Павлова!» — гаркнул, осмелев Рыбкин. По лесу проходилось эхо. «Может, она пошла обратно, в лагерь?» Сашка снова прислушался. Так далеко одна, засомневался Мишка. Ладно, Такаев устал вслушиваться и вглядываться в непроницаемую темноту леса. Давай дойдем до места, о котором рассказывали девчонки с конюшни. Посмотрим, что там, а потом начнем искать Павлову. Не поворачивать же нам обратно, когда мы уже практически дошли. Рыба молча пожал плечами. Ему казалось, что важнее найти Настю, чем снова идти вперед по темному лесу. Он засунул руки в карманы, соображая, чтобы такое сказать неугомонному Такаеву. Правая рука наткнулась на шершавое железо. «Подкова!» Он вытащил ее из кармана. Сейчас подкова показалась ему слишком уж тяжелой. Или это он так сильно устал за сегодняшний длинный день? Мишка задумчиво покрутил железку в руке, несколько раз подбросил вверх. Откуда прилетела птица, он не успел заметить. Черная тень мелькнула над головой. Его обдало холодным сквозняком. Жесткое крыло царапнуло по щеке. Только что подброшенная подкова исчезла в скрученных лапах. Несколько секунд Рыбкин стоял с открытым ртом, совершенно оглушенный таким поворотом событий. «А!» — только и смог выдавить он из себя, делая несколько шагов за улетевшей птицей. «Куда?» «Что стряслось?» — нахмурился Сашка. «Ты видел, да?» — подбежал к нему Рыбкин, тыча пальцем в темное небо. «Видел? Как она, а?» «Кто?» — ничего не понял Такаев. «Птица!» «Заорал Мишка. Видел? Налетела и подкова утащила!» Теперь они вдвоем уставились в темноту. После Мишкиных криков тишина оказалась особенно зловещей. «Слушай», — зашептал Рыбкин, — «может, обратно в лагерь пойдем? Мне что-то уже ничего не хочется узнавать». «Ага», — насупился Сашка, — «топай, заодно Павлову догонишь. Если ты такой трус, нечего было со мной идти». Такаев зашагал по просеке, засунув руки в карманы. Он уже и сам не понимал, зачем и куда он идет, зачем вообще вышел из лагеря. Сначала ему хотелось найти череп коня Вещего Олега. Для этого он перекапывал сугробы. Потом он вспомнил слова Рыжего о том, как тот уничтожил призрак. Под конец все его мысли сошлись на том, что если было место, где произнесено проклятие, то должно быть и место антипроклятия. И, скорее всего, именно на этом месте они ухитрились развести костер. Поэтому всадники и не входили в их лагерь. Просека вильнула в сторону. Вправо от нее побежала тропинка. «Это что ли?» Сашка повернулся к рыбе. «Про нее говорили?» «Про нее», — буркнул Рыбкин, косясь по сторонам. Он вспомнил, что совсем недавно шел отсюда к лагерю, уверенный, что все еще длится вчерашний день. Осталось немного пройти. Подбадривая друг друга, они сделали несколько шагов по тропе. Под ногами снова была лыжня. Остановились. Еще немного прошли. Снег глухо хрустел под ногой. Такаев влез в сугроб, разворошил его руками. «И что?» — удивленно спросил он. «Где эти всадники?» Кругом стояла все та же тишина. «Может, фонариком посветить? Они и придут?» — робко предложил Миша. В душе он был рад, что никакие призраки не появляются. Саша несколько раз щелкнул переключателем. Желтый световой кружок пробежал по деревьям. Ничего не произошло. «Надо еще пройти», — решил он. «Мы, наверное, не дошли». Они сделали еще несколько шагов. Тропинка повернула, и только сейчас Мишка понял, что они на месте. Что именно здесь тогда на него налетел всадник. Отсюда он шел обратно в лагерь. «Здесь!» тронул он одноклассника за плечо. Сашка обернулся, лицо его прямо на глазах удивленного Рыбкина вытянулось и стремительно побледнело. Миша заметил, что такая смотрит куда-то мимо него и тоже обернулся. Первым его желанием было заорать и броситься на утек. Прямо за его спиной, на расстоянии вытянутой руки, стояла Павлова. Лицо у нее было мертвенно-белым. Синюшние губы сжаты, Из ее головы поднималась большая черная птица. Настя вытянулась вверх и рухнула на землю, рассыпавшись стаей черных птиц. Рыбкин шарахнулся назад, налетел на Сашку и вместе с ним повалился снег.